Заправили, ну, естественно, не кислого, а его машину. Витек аккуратно залил в гулки от пустоты бак половину канистры, взболтнул оставшиеся, прислушался и долил еще немного. — Все, хватит, закрывай, — скомандовал он и покосился на Мудрецкого, пояснил. — Мне еще шишигу подкормить а то она тоже вот-вот последние капельки докушает. — Эй, командир, долго еще стоять будем! — долетел от «Мерседеса» голос Михаила. — Две минуты! — крикнул в ответ Мудрецкий и зашипел на Резинкина. — Время пошло! Виктору хватило одной. К концу второй минуты движки прокашлялись окончательно, Заречали ровно, и колонна тронулась дальше. Пять минут — полет нормальный. Поглядывал на часы Юрий, прислушиваясь к рокоту мотора. Десять минут — полет нормальный. Наконец, впереди показалась долгожданная празднично-сияющая заправка. Рослый детина в фирменном комбинезоне растерянно хлопал глазами глядя на подъезжающий к колонке броневик. «Семьдесят шестой есть? Или восьмидесятый?» — крикнул сидящий на броне офицер. Глаза у него были бешеные. Казалось, что за ответ нету, но он готов разнести всю ни в чем не повинную АЗС, а потом еще долго и с наслаждением топтать дымящиеся развалины. «Есть и есть!» Поспешил заверить заправщик и нервно оглянулся на окошко кассы. Набрался наглости и храбрости, спросил. — А чем платить будете? — Наличкой. Офицер оглянулся на колонну дальнобойщиков, становящуюся вдоль обочины. — Так, сюда 350 литров, в Шишигу. Военный кивнул на подъезжающий ГАЗ-66. «Еще двести. И еще пять канистр. Оптовым покупателям скидки есть?» «У нас оптовые от тонны», — проворчал заправщик, направляясь к кассе. Он уже понял, что больших чаевых отвояк ожидать не приходится, а вот гонять будут по полной программе. И не ошибся. Через час далеко впереди На низких облаках засветилось зарево большого города. Михаилу пришлось распрощаться с некоторой суммой на очередной границе внутри России с таким же, естественно, двойным постом милиции. Через два часа Мудрецкий объяснял круглолицему и узкоглазому майору-гаишнику, на въезде в Волгоград, почему машины специальной армейской группы не только обычной данью не облагаются, но еще и не подлежат досмотру, проверке и тому подобным действиям со стороны сотрудников МВД. По крайней мере, без присутствия представителя военной комендатуры и особого отдела. У майора хватило служебного рвения достать из карман сотовый, позвонить дежурному по комендатуре и назвать фамилию упрямого и злобного лейтенанта. По мере получения ответа, глаза гаишника становились все более круглыми, а физиономия наоборот, вытянутой. Белые шарики с огромными зрачками посередине еще раз пробежались по бумаге, которую Юрий предусмотрительно держал перед ним, не выпуская из рук. Потом вперились в застывшие перед закрытым шлагбаумом огромные фуры и чуть не вывалились из глазниц окончательно и бесповоротно. — Вы того, почему с таким грузом без сопровождения? Страж дорог пытался хотя бы достойно капитулировать. — А я здесь что? — мрачно спросил его Мудрецкий. Перед сном прогуляться на броневике поехал. И ребята мои в броньках просто так таскаются. Нет, ну, я понимаю, но положено же. Три машины со спецсигналами перед колонной сзади и вперед выезжать на перекрестке. Надо заранее согласовывать, составлять график движения. С вами согласовывать, еще более мрачно уточнил лейтенант. — Ну, хотя бы с вашей инспекцией, чтобы они обеспечивали. Мало ли что на трассе кто-нибудь выскочит. — Для этого кого-нибудь... У меня впереди бронемашина идет с ракетной установкой. Юрий оскалился, как заходящий на цель вампир. — Кто не спрятался, я не виноват. Вы, товарищ майор, вообще имеете хоть какое-нибудь представление... Что такое наши спецоперации? У меня даже шофера не знает, что везут. Загрузили их, они и поехали. А сунутся в кузов, у меня приказ на месте расстрелять. А вы предлагаете с вашим ведомством заранее согласовывать. Это ж скольких потом зачищать придется? При этих словах глаза майора начали закатываться куда-то внутрь черепа. И Мудрецкому пришлось ободряюще похлопать гаишника. Сначала по щеке, потом по погону. Ну, вы-то тут ни при чем. Я думаю, просто расписку с вас возьмут. А если так желаете обеспечить безопасность мирных жителей, пожалуйста. Это ваш долг. Я же все понимаю, сам присягу давал. Вон у вас на посту машина со спецсигналами имеется. Ну и поезжайте вперед, перекрывайте перекрестки, если вам это нужно. А мы себе едем потихонечку, правил не нарушаем. Даже ваш шлагбаум не сломали. Хотя нам и срывайте просто нахрен тот самый график. Мне вообще не в ваш славный город. Мне дальше аж за Саратов. У вас тут объездная дорога имеется? Или хотя бы нормальный проезд через город для таких, как мы, транзитных? Не прошло пяти минут, как милицейская машина, разбрасывая красные и синие блики, и, хрипя динамиком, вырвалась на солидное расстояние впереди БРДМки. Майор на всякий случай связался еще и со своим начальством и теперь лично показывал дорогу, обеспечивал безопасность и разгонял встречных и поперечных. Попутных загонял на обочины. — Ну, первый, ловко ты с ним! — раздался в шлемофоне восхищенный голос Михаила. По всей видимости, тот отобрал рацию у Валетова. Желая лично поздравить лейтенанта с выдающейся победой. Я прямо не ожидал. Ты знаешь, что этот пост вообще один из самых выедливых на трассе. От них иной раз даже и не откупишься. Со всей им совесть потеряли, сколько не давай. Поделись рецептиком. А я тебе говорил, сиди и не высовывайся, сам разбираться буду. Гордо ответил Юрий. Потом сознался. Если честно, я и сам не знаю, что там ему комендачи сказали. Я-то просто на понт брал, давил бумагой, что спецгруппа и химики. А уж что он и ваши фуры к нам, так и не глядя пристегнул. Ох, Михалыч, есть у меня подозрение, чьих это рук дело, только по рации не буду. Попроси Фролла рассказать, кто такой майор Сытин. Сам все поймешь. Хотя, может, лучше тебе и не знать. Как понял меня? Прием. Все понял, первый. Вопросов больше не имею. Опасливо откликнулся дальнобойщик. Отдыхать, когда собираетесь? Прием. Погоди, сейчас узнаю. Второй, второй, как слышишь? Не спишь? Прием. «Заснешь тут, как же!» Сразу отозвался Заботин. «Тут резина прыгает на сиденье и орет, как не знаю кто. Мне с ним в одной кабине сидеть страшно. Вот, послушайте». Самым скромным выражением, которое передал развернутый в сторону резинки на микрофон, было «Вау, нет, ну вот это было круто! Я мля торчу!» Все остальное состояло из практически целиком между меди, которые даже при таком восторженном использовании и все равно не прошли бы никакую цензуру. И что мне с ним делать, первый? Гражданин Дембель вернулся к нормальной связи. Его же не свяжешь машину вести некому, прием. «Если ведет нормально, пусть порет, сам успокоится», — посоветовал Мудрецкий. «Ты его спроси, сколько он еще за баранкой высидеть сможет. Прием». На получение вразумительного ответа потребовалось около минуты, после чего Заботин доложил. «Первый. Псих уверяет, что еще двое суток подряд». — Говорит, после такого вообще не уснет. Прием. — Так, четвертый слышал. Так что часа два-три у нас есть, пока он не утихнет. — Своего водилу я подменю, если что. — Как думаешь, где потом лучше остановиться? Прием. — Три часа? Да это самое то! — обрадовался Михаил. — Еще лучше четыре. Когда уж с гарантией самый нервный участок пройдем до Камышина? — Там мы встанем. Кстати, место приличнее. Я-то думал, мы здесь, в Волгограде, долго толковаться будем. Так на выездном КП остановились бы. А теперь надо проскакивать, пока провожают. Как думаешь, первый прием? Камышин, так камышин. Согласился Мудрецкий. Тогда не час отдохнем, а пару-тройку. Если у нас лишнее время и появилось... Там и дозаправимся.